Не знаю. Но я больше люблю, где книги разбросаны в беспорядке. По крайней мере, из занятий не делается священно действие. Наверное, этот Васин чрезвычайно вежлив с посетителем. Но, наверное, каждый жест его говорит посетителю. Вот я посижу с тобою часть-ка полтора, а потом, когда ты уйдешь, займусь уже делом. Наверное, с ним можно завести чрезвычайно интересный разговор и услышать новые, но... Мы вот теперь с тобою поговорим, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдешь, я примус уже за самый интересный. И однако же я все-таки не уходил, а сидел. В том же, что совсем не нуждаюсь в его совете, я уже окончательно убедился.